Отцы и дети В жизни Герберта выпадало два подарка – характер его отца и характер старшего сына. Оба родственника обладали очень похожей тяжелой натурой. Герберт до сих пор не мог найти ответа на вопрос, почему ему всегда было так трудно с Джейком. Конечно, можно списать это на Эдипов комплекс. Еще можно обвинить мать в том, что она не поддерживала уважение к Герберту на достаточном уровне, и любые его действия выдавались за глупость, необязательность, ненужность, взбалмошность. Так или иначе, чем старше становился Джейк, тем тяжелее он переносил отца, хотя Герберт всегда относился к нему с любовью, вниманием и уважением. Однажды сын заявил. Ты должен уважать меня за то, что я еще только сделаю, за то, чего я еще достигну. Герберт и так его уважал, мужчину это удивило. Мало того, что человек требует уважения, которое и без того получает, так еще и уважать его нужно за то, чего еще не совершено. Эдакий Наполеон, который будучи капралом, требует по отношению к себе императорских почестей. Несмотря на то, что никто особенно не вступал в споры с Джейком и не принижал его достоинства, он всегда хотел делать все вопреки семье. Герберт стремился познакомить сына с культурой, приглашал профессоров из Англии, тратил на его образование неслыханные суммы, содержал в роскоши. У Джейка же, наоборот, возникло стремление быть вечно оборванным, грязным. «Если водить машины, то обязательно какие-нибудь развалины. Если одеваться, то во что-нибудь поношенное». Так выражалось презрение ко всему, что делал Герберт. Безусловно, на лицо Эдипов комплекс. Будь проклят, Фрейд. Хотя психолог ни в чем не виноват, он всего лишь описал болезненное стремление ребенка к смерти родителя своего пола. Девочки ненавидят матерей, мальчики – отцов. Это безумие, подобные вещи нужно подавлять, разъяснять, однако никто этого не делает. Человеческая жизнь вообще весьма занимательный предмет. Сколько на нее не смотришь, невозможно понять, что же это. Словно какая-то мокрая гусеница, она все время выскальзывает из рук. В жизни нет и не будет конкретики. Все происходящее больше похоже на зыбкий, назойливый, отвратительный сон. Совершенно не успеваешь ни уследить за ним, ни понять, ни узнать что-либо. Также произошло и в отношениях отца со старшим сыном. Герберт действительно всегда уважал Джейка. Когда тот был маленьким и говорил что-нибудь, отец замолкал и внимательно слушал. Но сын всегда шел поперек Герберту. Он постоянно боролся, несмотря на то, что с ним никто не вел войну. В итоге его просто начало трясти от одного присутствия отца. И произошел полный разрыв каких бы то ни было отношений. Второй сын, десятилетний, Патрик, был еще слишком мал, чтобы о чем-то говорить. В таком возрасте ничего особенного не скажешь. Старшему же сыну было уже 23 года. Такие отношения обычно складываются надолго, и с этим нельзя ничего сделать. Самым обидным для Герберта было наблюдать, как старший сын общается с чужими людьми. Джейк прекрасно владел собой, был уважителен, интересен, весел. Недаром он работал на радио и выступал перед публикой ежедневно по 3 часа. Перед Гербертом стоял совсем не тот человек, которого он знал. Как это было горько. Герберт хотел бы быть чужим своему сыну. Тогда Джейк относился бы к нему как к постороннему. Хорошо. К родному же отцу парень относился ужасно. Этот эдипов комплекс бесконечен и абсолютно неизбывен. Во всей этой истории Джейк сыграл далеко не последнюю и весьма интересную роль. Он заявил, что называет себя верующим только для того, чтобы позлить сверстников-атеистов. Ничего в его жизни не напоминало о вере. Он устраивал шумные оргии в доме отца, не смущаясь присутствием церкви, собирал молодых людей и девушек по всему городу, а затем, компания употребляя алкоголь и марихуану, шумно резвилась до самого утра. Конечно, можно выдвинуть Герберту обвинение, что он все это терпел, а должен был запретить. Но тогда разрыв отношений с сыном произошел бы значительно раньше. Герберт вспомнил, как однажды 16-летний Джейк начал дерзить, и тогда он сказал сыну. «Может быть, тебе лучше пойти жить к сестре?» У сестры на тот момент был свой дом, приобретенный, между прочим, на деньги Герберта. Сын задумчиво произнес. «Так что же, это начало конца?» Как он был прав. Наверное, сын чувствовал гораздо больше, чем отец. Герберту тогда показалось это странным. Что тут такого? Почему конец? Но это действительно было начало конца. Очень трудно, когда за спиной одного игрока с открытыми картами все мухлюют и жульничают, и за этой спиной творится целый мир удивительных событий, о которых человек ничего не знает. Как царь последним узнает о заговоре, а муж об измене жены, так и Герберт последним понял, что вся его жизнь движется краху. Чужие люди, жившие в его доме, видели происходящее, слышали разговоры, ведущиеся за его спиной. Даже маленький Патрик все время спрашивал родителей «А вы не разведетесь?» И Герберту казалось, что это нонсенс, какая-то глупость. Но, видимо, ребенок все знал, слышал, чувствовал. Итак, Джейк всегда вел себя провокационно и в итоге уехал в другой город. Однако там он неожиданно подался в православие, стал посещать церковь, петь в хоре исповедоваться. Однажды Джейк рассказал местному священнику, что его отец тоже священнослужитель и содержит приют. Видимо, спросив совета, молодой человек получил ответ, а что же ты тут делаешь? Поезжай и помоги отцу. И вот помощник приехал. Герберт служил литургию, повернулся благословить народ и увидел старшего сына, возвратившегося в церковь. Отец обнял Джейка, благословил и решил, «Наконец-то у меня есть наследник, который продолжит хотя бы это мое начинание». Потому что все остальные направления, в которых Герберт хотел бы видеть сына продолжателем, были успешно погребены. Но, к удивлению Герберта, как только парень вернулся домой, он потерял интерес к церкви. Редко появляясь на службах, он что-то натужно пел, делал вид, что исповедуется, скорее, чтобы провоцировать священника, а не для того, чтобы вести реальную духовную работу. Он устроился на молодежное радио, где по три часа в день проповедовал культуру наркотиков и свободные любви. Молодой человек по второму или третьему разу переспал со всеми девчонками в городе, после чего холодно заявил, что пребывает не в себе, и даже обращался к психиатру. Похоже, марихуана сильно подействовала на его психику. Во всяком случае, Джейк вел себя как угодно, но только не как человек, желающий помочь отцу. В момент возвращения Джейка Герберт подумал, наверное, Бог желает, чтобы мой сын стал священником, и решил послать его в семинарию. В церкви есть правило, если сын планирует стать священником, необходимо подобрать ему правильную невесту. Церковь, в хор которой Джейк ходил в другом городе, пригласила из Беларуси певчую, и подобная идея знакомства пришла по душе и Герберту. Он тоже пригласил милую девочку с Украины в качестве певчей. Внезапно ворвавшись в жизнь семьи Адлеров, она влюбилась в Джейка. Но молодой человек даже не подумал обратить на нее внимание. Конечно, она была властная, и у нее были свои недостатки, но у кого их нет? Джейк пригласил певчую на свидание в бар, где исполнял собственные песни, прославляющие наркотики и свободную любовь, но одновременно позвал и другую девушку, с которой в результате и сошелся. Расстроенная певчая отправилась в Освояси, а Джейк, возгордившись новой победой над планами отца, снова ушел из дома и поселился у родителей новой девушки. Надо отметить, что дети Герберта создавали даже не любовные треугольники, а любовные ромбы или фигуры с еще большим количеством углов. Даже пересказать их отношения, не запутавшись, было бы непросто. Итак, дочь собиралась выйти замуж за сына инспектора и поселилась с ним в отдельной квартире. Вместе с ними жил бывший молодой человек девушки, с которой сошелся Джейк. Его и полюбила Энджела, дочь Герберта. И вот свадьба стала очень интересным зрелищем. На ней присутствовали и возлюбленная Джейка, и ее бывший молодой человек, который, как оказалось, был влюблен в Энджелу, и которого та любила. Естественно, пришел и сам Джейк, который свою девушку не любил, а тайно посматривал на спутницу стюарда, бывшего молодого человека Энджелы, также приглашенного на свадьбу. Герберт произносил речь о безусловной любви перед теми, кто уже принял решение его предать, натыкаясь на пустые глаза уже не родных родных. Он думал, что свадьба закончится дракой, особенно если принять его внимание тот факт, что перед самым торжеством Энджела жаловалась маме на нежелание выходить замуж за сына инспектора и любовь к парню, жившему с ними в квартире. Мама, уже имевшая четкие планы на то, чтобы использовать инспектора муниципалитета для получения собственной субсидированной квартиры, надавила на дочь. «Что за глупости? Зачем тебе это надо? Выходи замуж за того, кто есть». И Энджела уже второй раз в жизни вышла замуж не за того мужчину. Интересно, что же останется от благополучия Эльзы, когда ее дочь родит ребенка и уйдет от мужа к тому, кого действительно любит или к кому-нибудь еще. Месть инспектора окажется страшной. Но Герберта это не радовало. Куда улетают младенчества души? Неправда, что в каждом ребенок живет. С годами едва ли мы становимся лучше. Скорее становимся наоборот. В светящихся сферах, в лазуре и неге мы были счастливее, И кажется нам, что в детской душе этом самом побеге таится какой-то вселенский обман».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 Искрящийся смех тот, что слышен в раю, куда улетают детей наших души, что сделалось с ними, никак не пойму. Лишь Господу детства понятны границы, куда без возврата упрямо летят душ наших детей перелетные птицы, те, что никогда не вернутся назад.